Цитадель, штаб-квартира Великого дома «Нафи», Москва, Ленинградский проспект, 9 августа, среда, 19.16. Тайный город бурлил. Сенсационная охота за подданным «Темного двора», плюс малоразумительное объяснение, на которое расщедрилась пресс-служба НАВОВ, плюс спокойная реакция остальных великих домов, стали настоящей информационной бомбой. Все, буквально все – От рядовых дружинников и домохозяек до высших иерархов и руководителей торговой гильдии обсуждали только эту новость. И все терялись в догадках. Журналисты «Тиградком» штурмовали «Цитадель», однако комиссар, прежде редко отказывавшийся от интервью, теперь отсылал репортеров к пресс-службе, сотрудники которой отделывались заученными фразами. «Навы охотятся за навами! Невероятно!» Нездоровый интерес публики и дикие предположения – рождающиеся в воспаленном воображении сплетников, могли вывести из равновесия и более спокойных, чем навы, существ. Однако темные вели себя, на удивление, сдержанно. Причиной тому стало личное обращение князя. За несколько минут до объявления охоты на Регу каждый нав узнал правду о происходящем, плохую, горькую, но правду, о гибели одного из них, о возвращении легенды, и спокойствие, с которым Навы приняли новость, показало, что повелитель темного двора сумел найти нужные слова или то, что Навы ошарашены. В любом случае, Сантьего почувствовал себя спокойнее. Впрочем, без дела комиссар не сидел. За те часы, что были в его распоряжении, Сантьего успел получить от Биджара Хамзи список приобретенного яркой снаряжения и проанализировать его.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 Сантьяго задавал вопросы быстро, немного отрывисто, на грани вежливости и смотрел на Итара очень внимательно, как на допросе. Вот только этот взгляд не действовал на молодого шасса, который попросту не мог нервничать еще больше. Следующим этапом могла стать истерика, и пока она не накатила, Итар торопливо выпалил. «Это тварь-дух, что вселился в старуху, он два дня жил у меня!» Будь кумар чуть менее взвинчен,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 «Понятно». Витольд решил, что сможет сам найти крепость, но ему нужен был... И... «Начальник тыла», — подсказал Сантьяго. «Менеджер». И Тарсам отыскал нужное слово. «Чудо, они в серьезных делах слабоватые. Как снаряжение добыть, как его за пределы тайного города вывести в общем, все такое». Избивчиво добавил. «Но я не мог ничего сказать, Витольд использовал заклятие обещания Даже если бы я отказался, то не смог бы рассказать».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 — Сдуру. — Считаете, что сглупили, согласившись? — Нет. Кумар сумел ответить твердо. Наделал слишком много ошибок. Комиссар улыбнулся. — Полагаю, Тар, нам еще предстоит серьезный разговор. Пока же просто скажите, почему вы пришли? Ундр снял с вас заклятие обещания? — Да. — Почему? — Чтобы я...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 «После того, как дух освободился, он захватил власту, подругу Витольда, и сейчас Витольд пытается ее спасти». «Зеленую ведьму?» «Да». «Вы же говорили, что Ундер мечтал обратить арсенал Железной крепости против Зеленого дома?» «Я рассказывал то, что он говорил», — кивнул Этар. «А теперь рассказываю то, что он делает. Есть разница». «Да, разница есть».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 Судя по всему, хочет узнать, почему комиссар до сих пор не прибыл на совещание. Нав опустил орущую трубку в карман. «Этер, я прошу вас в ближайшее время не покидать тайный город. Нам еще предстоит серьезный разговор. и Я...» Кумар растерянно посмотрел на комиссара. «Вы меня не арестуете?» «Не вижу смысла», — пожал плечами Нав. «Кашу заварили не вы».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 Это еще не значит, что вы никому не нужны.